Глава двадцать вторая. Алина. «Вам не кажется это платье вульгарным?» Спрашиваю у Екатерины, рассматривая себя в зеркале. «Нет, не кажется. Длина ниже колен, хорошо сидит по фигуре. Хотя фигура у тебя... Любое платье сядет идеально». Плечи, спина открыты. Поворачиваюсь. Синее платье застегивается на шее, словно поводок, оставляя открытыми плечи и спину. Лиф расшит серебром. Юбка широкая. Думаю, Эмину понравится. Он никогда не был слишком консервативен, в отличие от своего отца. А мне кажется, она плохо знает своего сына. «Ну, если тебе дискомфортно, можно подобрать жакет. Будет стильно». Вот этот, в тон платью и рукав в три четверти. Снимает с вешалки жакет, помогая мне его надеть. Да, так лучше. Киваю. Как ты относишься к шпилькам? Если они не слишком тонкие и высокие, то нормально. Чулки-колготки, усмехается Екатерина. И вот, несмотря на то, что свекровь примерно возраста моей мамы, она более раскованная и современная. Мне это нравится. Конечно, колготки. Чулки — это не вульгарно, Алина, если их увидит только твой мужчина, — подмигивает мне. Колготки. Настаиваю я. Мой мужчина определенно оценит. Этого и боюсь. Еще раз такой боли я не выдержу. А как складываются ваши отношения с Эмином? Он не слишком... пытается подобрать слова. Все хорошо. Алина, понимаю, что тебе нелегко. И если я могу помочь, только скажи. Буду рада, если между тобой и Мином возникнут чувства. И если же нет, то я смогу повлиять на сына. Сомневаюсь, что на Эмина можно повлиять. Все хорошо. Повторяю, как заведенная. Екатерина вздыхает, подходит ко мне со спины и обнимает за плечи. И это так тепло, что хочется плакать. Но я держусь. Мои слезы ничего не исправят. Освежим стрижку? Спрашивает меня мастер. Да, я хочу каскад для объема и легкое эмилирование. Да, понимаю, о чем вы. «Цвет станет ярче. Классно получится!» Воодушевляется девушка. Киваю. «Хочу стать другой. Не серой мышью, вечно жалеющей себя, а уверенной женщиной. Если нельзя преодолеть обстоятельства, которые накрывают лавиной, нужно понять правила игры. Я замужем за взрослым, состоятельным бизнесменом и должна соответствовать. Кажется, так просил Эмин». «На часах без 27 семь мы едем к родителям, и я нервничаю. Мне казалось, что я их ненавижу, но сейчас первая волна гнева и обиды сошла. Теперь я просто не хочу их видеть. Отдали меня чужому мужчине. Хорошо, но притворяться, что я благодарна им за заботу, не буду. Ухожу в себя и свои мысли настолько, что не замечаю ничего вокруг». Прихожу в себя, когда передо мной открывается коробочка, а в ней — серьги. Красивые, длинные нити, на концах которых — жемчужины. Перевожу взгляд на Эмина. Надень. Спасибо. Люблю серебро. Киваю, вынимая серьги. Принимаю его подарки. Я уже привыкла, что мной играют, наряжая. «Ведь дело не в том, что он хочет порадовать меня. Дело в том, что он хочет показать окружающим свой достаток. У мамы полно драгоценных украшений, но надевает она их только когда приходят гости или когда сама выходит с отцом в свет. Все остальное время они заперты в сейфе». «Учту про серебро», — усмехается Эмин. «Но это белое золото». «Киваю». И мне не стыдно, что я не разбираюсь в металлах и камнях. Настоящая ценность не в них. Машина заезжает в знакомые ворота. Осматриваю свой родной дом, словно впервые. Раньше я любила его, а сейчас кажется, что всю мою сознательную жизнь меня здесь обманывали. Эмин выходит первым и подает мне руку, вытягивая из машины. Нас встречает отец, выходя из дома». Такой радостный, добродушный, улыбается. Пожимает имину руку и тянется ко мне, обнимая. Просто стою и жду, когда он меня отпустит. Отец словно не чувствует, что я безучастна. «Хорошо, когда семья собирается вместе», — произносит он. «Проходите», — распахивает для нас дверь. «Пойду сообщу супруге, что вы приехали. Она с утра хлопочет на кухне». Да, мама готовит сама. Отец принимает только ее еду. Он даже в ресторанах никогда не ест. Эмин помогает мне снять пальто в прихожей, вешая его в шкаф. «Прекрасное платье!» — осматривает меня, раздеваясь сам. «Что у нас тут скрывается?» — стягивает мой жакет. «Вау! Не снимай его пока!» — надевает назад. Пойдем, подхватывает меня за талию, а я слышу голос мамы и медлю. Сердце почему-то разрывается. Мне и увидеть ее хочется, и одновременно нет. Алина, ты оторвана от семьи, тихо говорит он мне. Они теперь не влияют на тебя, на твою судьбу и твое поведение. Осознай это и станет легче. Он прав. Но только одна клетка заменила другую. Родители теперь не имеют влияния, потому что эту роль взял на себя муж. Идем в гостиную, осматриваюсь. И вроде все родное вокруг, но не мое. А моего теперь нет. Алина. Идет ко мне мама, счастливая. Обнимает. От нее пахнет, как прежде. Сладкой выпечкой, детством, чем-то родным. Мне хочется обнять ее в ответ, но обида сильней. Стою безвольно и жду, когда она меня отпустит. «Изменилась, похорошела. Брак тебе на пользу, моя дорогая», — сообщает она мне, осматривая. Пожимаю плечами. «Моя красавица», — не унимается мама, расцеловывая мои щеки. «Пойдем, поможешь мне на кухне», — тянет меня за руку. Иду за ней, заставляя себя выдохнуть. На кухне уже все готово. Помоги накрыть на стол. Мама вручает мне стопку тарелок. Киваю и молча иду в столовую. Вот салфетки. Идет за мной, опуская на стол бордовые льняные салфетки. Красивые. Это я ей их дарила на 8 марта. Мама любит посуду, скатерти и салфеточки. Молча забираю их, красиво укладывая на тарелки. «Ну, расскажи мне, как ты живешь? Интересуется она, натирая вилки и ложки. «Замечательно». отстраненно отвечаю я. Мама поджимает губы, продолжая меня допрашивать. «Муж не обижает?» «Нет». Отрицательно мотаю головой. «Хорошо. А ты боялась. Украшения новые» указывает на мои серьги. «Щедрый муж. Балует». «Не надо». Отрезаю я. «Что не надо?» «Не нужно больше расхваливать Эмина. Я и так его жена. Вы своего добились». «Да при чем здесь все это?» отмахивается мама. «Я просто рада за тебя. А ты опять свой характер показываешь. Надеюсь, мужу не перечишь, как мне». Уже с обидой выговаривает она. Стол накрываем в тишине. Нам нечего больше сказать друг другу. За ужином в основном разговаривают мужчины о работе, делах, поставках. Мама приготовила плов, куриные рулеты и салат с гранатом, как я люблю. Вкусно. Мама всегда хорошо готовила. Получается, этот ужин для меня. Или мне только так хочется думать. Алина, расскажи нам с матерью, как твои дела, как учёба. Мама жаловалась, что ты совсем не хочешь общаться, игнорируя звонки. Строго выговаривает мне отец. У меня всё хорошо. Совсем нет времени на разговоры по телефону. Да и не о разговаривать. Отвечаю я. Алина. Отец повышает голос, и я неосознанно на рефлексах сжимаюсь от его строгого тона. «Не узнаю тебя! Разве я так тебя воспитывал?» Он зол. «И я уже хочу оправдаться, но в наш разговор встревает Эмин». «Не нужно повышать голос на мою супругу». Холодно обрывает он отца. Настолько неожиданно, что отец на секунды теряется. Он не привык, что ему перечит. Особенно, если это касается меня. У Алины все хорошо. Это единственное, что вам нужно о ней знать. И если она пожелает, то позвонит вам сама. Не нужно давить. Конечно. Алина теперь в первую очередь твоя супруга. Мне, как отцу, очень приятно, что ты на ее стороне. Но уважение к родителям, к матери, которая за нее переживает, должно быть. Мы с уважением приняли ваше приглашение на ужин. Отец сжимает губы, ничего не отвечая. А я смотрю на Эмина и впервые рада, что он со мной. Мне впервые комфортно в его присутствии. Чувствую себя защищенной. Пусть женщины уберутся со стола и накроют к десерту. Пройдем пока в кабинет, обсудим дела, выпьем коньяка. Эмин кивает и удаляется с отцом в кабинет. Молча встаю и помогаю маме убрать тарелки. Она обижена, не разговаривает со мной. И сердце разрывается. Мне хочется отпустить ситуацию, простить ее. Все равно уже ничего не изменишь. В конце концов, ее представление о жизни это нормально. Может, она и правда хотела как лучше. И в Диме мама не ошибалась, убеждая меня, что он недостойный мужчина. Мам, у меня правда все хорошо. Прости, что не отвечала. О, Алина, качает головой. Девочка моя, раскрывает объятия. Обнимаю ее. «Мам, а можно мне в мою комнату?» «Я бы хотела кое-что забрать. Где мои вещи?» Все на своих местах. Я ничего не убирала. А рука не поднялась». «Да?» — улыбаюсь. Мне казалось, они с радостью избавились от меня. Мама кивает. «Можно наверх?» «Ну, конечно. Это же твоя комната». И я, как ребенок, забыв все обиды, Лечу наверх, замедляю шаг, проходя мимо папиного кабинета, где он общается с Амином. Дверь приоткрытая, я просто хочу пройти незамеченной, чтобы не беспокоить их. Но замираю, прислушиваясь, когда понимаю, что речь идет обо мне. Отдавая мне дочь, вы надеялись на большие дивиденды. Говорит Амин. Но задумывается. И я вам не обещала отдать за Алину все. Мне нужны гарантии. Отдавай тебя, дочь. Я впускал тебя в свой бизнес и надеялся на твои вливания. Мне кажется, ты не выполняешь наши договоренности. Недовольно кидает отец. Облокачиваюсь на стену, прикрывая глаза. Меня не просто отдали замуж, потому что Эмин достоин. «Меня продали за какие-то вложения?» В голове всплывают воспоминания, что незадолго до свадьбы отец жаловался маме на проблемы и нехватку финансирования. И снова сковывает обидой. Но теперь она во сто раз сильнее. Это не просто традиции, это... Даже не знаю, как назвать. «Давайте называть вещи своими именами», — усмехается Эмин. «После свадьбы ваш ценник вырос в разы, а гарантий никаких». «Моя дочь не гарантия?» Злится отец. Эмин что-то отвечает, но я уже ничего не слышу. Не поднимаюсь к себе в комнату, убегаю в туалет. Запираюсь и съезжаю на пол по стене. Я всего лишь товар, дивиденд, гарантия с обеих сторон». Я настолько потрясена, что впадаю в ступор. Не хочу никого видеть. Ни родителей, ни Эмина.